Издательство АСТ Юлия Борисовна Гиппенрейтер Алексей Николаевич Рудаков Родителям о подростках Предисловие Задача настоящего издания – собрать вместе тексты, которые могут помочь родителям в воспитании детей, особенно тех, которые приближаются к подростковому возрасту или уже вошли в него. С поступлением в школу жизнь ребенка принципиально меняется. Его социальная позиция становится другой. Он делает первые шаги к взрослению, а у родителей возникают новые беспокойства и ожидания. Их ребенку приходится осваивать новые навыки самоорганизации и учения, определять место среди одноклассников, налаживать отношения с учителями. С каждым переходом в следующий класс внутренние проблемы ребенка усложняются. Его наполняют переживания и успехов и неудач в учебе, в отношениях со сверстниками, в попытках понять и оценить себя. Он по-прежнему ждет от родителей понимания и помощь. В то же время пытается расширить границы собственной свободы, борясь за самостоятельность. С приближением к подростковому возрасту сложность задач родителей растет вместе с ребенком, и качество общения с ним становится особенно значимым. Любого ребенка, а подростка особенно, надо понимать, замечать его настроение, знать его потребности и интересы, учитывать его возможности, стараться не терять с ним контакт, уметь разрешать разногласия и конфликты. Скажем несколько слов о составе глав сборника. В них слушатель найдет как новые тексты, так и уже публиковавшиеся, которые дополнительно отредактированы с целью подчеркнуть особенную значимость воспитания детей, вступающих в кризисный период со среднего школьного возраста. «Введение» представляет собой фрагмент выступления Юлии Борисовны Гиппенрейтер перед родителями. В живой форме общения с аудиторией психолог говорит о задачах и ориентирах воспитания, описывает полезные установки, эхо которых будет многократно отзываться в книге. В первой главе «Уроки общения» воспроизводится основной текст книги «Общаться с ребенком». Как? Это базисный текст, в котором слушатель найдет сводку принципов и правил общения, описание частых ошибок и способов их избегания, пути помощи и поддержки ребенка при возникновении трудностей и конфликтов. Все это вместе с примерами и упражнениями дает возможность родителю овладеть этими далеко непростыми знаниями и навыками. Стоит помнить, что с приближением подросткового возраста на поверхность выходит то, что закладывается во все предшествующие годы жизни с ребенком. Вторая глава письма о подростке состоит из личных писем автора уроков общения Юлии Борисовны Гиппенрейтер и ее комментариев к ним. Содержание писем и их историю вы найдете во вступлении к этой главе. Третья глава. Настроим себя на позитив, новый текст, который публикуется впервые. Его можно рассматривать как органическое добавление к урокам. В нем обсуждается ценность общей установки на оптимизм и доброжелательность. На примере различных жизненных историй обсуждается опыт сохранения положительной установки и эмоционального баланса, как в общении с детьми, так и в жизни вообще. Текст четвертой главы. Они такие разные, особенно важен для родителей, которые часто обращаются с вопросами и жалобами «Ну почему он у меня не такой, как все? Все дети как дети, а она вот…» В главе речь идет об индивидуальных характерах детей и подростков, разбираются трудности отдельных характеров и приводятся специальные рекомендации для каждого из них. Острые углы характера стираются по мере роста сознательности ребенка, но в переходный период необходимо знать, в чем они состоят и как с ними обращаться, помогая ребенку в его психологических трудностях. В эту главу мы отобрали и отредактировали тексты из книги «У нас разные характеры. Как быть?». В пятой главе «Проблемы подростка. Вызов родителю» речь идет об очень важных процессах, которые относят к становлению личности ребенка и участии родителей в процессе его социализации. В наше время с ускоряющимися темпами технического прогресса родители очень озабочены желанием обеспечить успех ребенка через знания и профессию. Вопросы морали и морального воспитания остаются оттесненными на задний план. Однако именно родители отвечают за то, чтобы их ребенок научился контролировать свои эмоции, сдерживать эгоизм, говорить трудную правду, признавать ошибки, проявлять самостоятельность и ответственность. Фактически, нравственная работа происходит в течение всей жизни человека. Но если родитель не озаботился и не начнет помогать в этом своему ребенку до школы, и особенно в его 9-12 лет, платить за упущенное придется как самому ребенку, так и его близким в дальнейшей судьбе. Незначительные проступки – не сдержался, нагрубил, солгал, обманул, присвоил – вначале кажутся досадными недоразумениями. Но оставленные без специального внимания, они становятся привычным поведением и потом нежелательными чертами личности. Как же реагировать родителю или воспитателю на мелкие проступки – в то же время помогая ребенку самому их узнавать и отслеживать, постепенно приобретая контроль над собственным поведением. Мы обсуждаем эту тему на примерах повседневных критических ситуаций и приглашаем родителей как можно внимательнее их обдумывать. Этот текст составлен и отредактирован на основании книги «Каким человеком станет ваш ребенок». Юлия Борисовна Гиппенрейтер и Алексей Николаевич Рудаков «Каким человеком вырастет ваш ребенок?» «Морали воспитания детей. 2019 год». Шестая глава, «Свет на лице другого», естественно, связана с предыдущей. Это новый текст, составленный из выступлений Юлии Борисовны Гиппенрейтер и Алексея Николаевича Рудакова на семинаре Фонда наследия митрополита Антония Сурожского. На основе мысли этого выдающегося гуманиста мы стараемся показать, Насколько значительна позиция родителя как воспитателя? Подчеркнуть, каким ореолом одарены родители в глазах ребенка и как стоит беречь освященный верой образ учителя. Седьмая глава. Беседа о стойкости. По материалам интервью Юлии Борисовна Гиппенрейтер. Интервью с Анной Натитник для Harvard Business Review «Россия», февраль 2022 год. В нем затронуты редко обсуждаемые вопросы о воспитании в самом себе и в ребенке мужества и стойкости, о внутренних ресурсах человека, о месте радости в жизни. Текст откликается на многие моменты, затронутые в других главах, и служит хорошим их итогом. Завершая перечень глав этого сборника, хочу выразить благодарность судьбе за то, что она подарила нам с Алексеем, моим мужем, долгую совместную жизнь на всем протяжении которой, более 50 лет, я имела возможность обсуждать с ним все важные впечатления и идеи. Точность и эстетизм его мышления помогал разбираться в трудных психологических проблемах и делать их простыми, ясными. Что касается писательской деятельности, то он неизменно меня поддерживал, а позже непосредственно участвовал в ней. По существу, Он соавтор и редактор всех главных текстов, которые обсуждались и потом публиковались, независимо под одним или двумя нашими именами. Природа ребенка такова, что он настойчиво ищет пути к радости и свету, не приемлет формальных или фальшивых лозунгов взрослых, чувствует настоящую правду, несет в себе истинно живое, развивается в условиях человеческого тепла, поддержки и принятия. Самой своей природой он направляет нас, взрослых, на путь человечности, искренности, мира и великодушия. В заключение мы хотим поделиться одним важным переживанием. Ребенок любого возраста – это чудо. Юлия Борисовна Гиппенрейтер, Алексей Николаевич Рудаков